Сентябрь 1590. -го. Виндзорский замок. Заслышав во дворе стук копыт, Сетил направляется в королевский покои. У него срочное дело. Он целую вечность ждал, пока Елизавета возвратится с охоты, чтобы и спросить позволения поехать к отцу у Уайт-Холл. Во Франции назревает война, Король Генрих умудрился настроить против себя и католиков, и протестантов, следовательно, испанцы смогут высадиться в Нормандии. У Сесила накопилось множество вопросов, которые требовалось обсудить с Берли. Главный – не дать Ассексу убедить королеву отправить войско на помощь протестантам», Мысль о том, что граф вернется с победой и под восторженный рев толпы с триумфом пройдет через весь Лондон, обжигает словно раскаленные угли. Сесил ожидает назначения на пост государственного секретаря. Он уже больше года исполняет его обязанности. Однако к нему относятся как к песцу. Внешне он выглядит успешным и уверенным в себе, но в глубине души терзается ощущением собственной ничтожности, проистекающим из отцовского разочарования. Оно проявляется в косых взглядах, мельком брошенных замечаниях, лишь на первый взгляд кажущихся безобидными. Как же ему хочется угодить отцу! Сесил останавливается перед входом в королевский покой, дабы привести себя в порядок. Туга на крахмаленный воротник царапает шею, но сама мысль о том, чтобы чуть ослабить его, представляется малодушной и недостойной. Из-за двери доносятся женские голоса. Никем не замеченный, Сесил входит внутрь и отступает в тень. — Уже заметно, — громким шепотом произносит одна из женщин, — ты должна найти способ покинуть двор. Она меня не отпустит. Мне и так пришлось солгать ей, чтобы не ездить на охоту. Сетил узнает Фрэнсис Уолтингем. Ее собеседница — леди Рич. Эти настойчивые интонации нежный голос ни с чем не перепутаешь. Он заинтригован. Ранее дамы не водили дружбу тем более не состояли в доверительных отношениях. Скажи, что скорбишь по отцу и тебе требуется время его оплакать. Попроси позволения уехать к матери, говорит леди Рич. Она тебе не откажет, ведь твой отец умер совсем недавно. Но это же ложь, отвечает Фрэнсис. Я не могу использовать смерть отца в неблаговидных целях. Боже милостивый, а утаивать замужество по-твоему не ложь? Сесил весь, как на иголках, от возбуждения. «Уедешь к матери в Барн-Эльмс, там родишь. Скажем, что с тобой приключилась какая-нибудь хворь, расстройство организма. Через несколько недель вернешься ко двору. Королева ни о чем не догадается». Сесил не в первый раз завидует, что у его соперника столь хитроумная сестра. Год назад... Он женился на тихой покладистой девушке с хорошими связями. Ее отец, Лор Кобом, стал его союзником в Королевском Совете. Однако она так и не смогла скрыть ни отвращения, приведя его уродства, ни удовольствия от роскоши, которую ей принес брак с ним. Наплевать, лишь бы родила сына. Однако какой удачей было бы иметь рядом такую женщину, как Леди Рич? «Я боюсь». В голосе Фрэнсис звучат слезы. Сесил даже немного сочувствует бедняжке. Королева сожрет ее с потрохами. Анна Вавасур дорого заплатила за то, что забеременела от Оксфорда, а она была гораздо более стойкой, чем эта робкая овечка. Не время поддаваться страху, Фрэнсис. Следует спокойный ответ. «Вот она». Хваленая выдержка леди Рич, восхищение Сесила усиливается. Мы брат на пути к славе, мы не должны создавать ему препятствия. Значит, муж Эссекс, Сесил торжествует. Он-то думал, что выслеживает кролика, а это по меньшей мере лев. Вот и представился случай свергнуть противника. После интрижки с Вавасур Оксфорд Вспал в милость на пять долгих лет. Непонятно, что Эссекс нашел в этой девице. Или дело не в ее красоте? Сесил делает мысленную заметку. Надо перебрать информаторов и выяснить, кому они верны, особенно тех, кто раньше был связан с отцом Фрэнсис». После смерти Уолтингема его шпионская сеть стала заметно менее надёжна. Многие агенты просто испарились. «Приветствую, дамы», — говорит Сесил, выходя из тени. «Я не думал, что здесь кто-то есть». «Добрый день», — невозмутимо отвечает леди Рич. «Мы не на охоте. Когда ваша дорогая супруга подарит вам ребёнка, Вы поймете, что женщине нужно подождать месяц-другой после родов, прежде чем садиться в седло. Каждый раз леди Рич поражает Цесила своей красотой. Светлые локоны рассыпались по плечам, воротник расстегнут, открывая белую грудь. К юбке прилипла собачья шерсть, но ее словно не волнует беспорядок в одежде. Полные нежные руки безупречны, словно у мраморной статуи. Твердый взгляд черных глаз устремлен на Сесила. «Счастлив поздравить с новорожденным, миледи!» — говорит он. «Надеюсь, мальчик...» Вероятно, за словами, когда ваша дорогая супруга подарит вам ребенка, скрывается укол, что его жена до сих пор не родила. Во время безрадостного исполнения супружеского долга Сесил не раз представлял леди Ричи. Он переводит взгляд на бедняжку Фрэнсис, миловидную, снежной кожей и лучистыми серыми глазами, однако совершенно бесцветную, на фоне своей собеседницы. Та взволнованно ерзает на стуле и нервно общипывает бахрому с платка. — Да, мальчик, — леди Рич торжествующе кивает. — Мы назвали его Генри. «Двое сыновей, полагаю, после стольких лет, лорд Рич доволен». «Вполне», — горделиво отвечает она, пропуская мимо ушей замечания о годах, которые заняло рождение сыновей для мужа. «Выпьем Эля». Сесил потрясен ее самообладанием. Ни малейшего намека на страх, что он мог подслушать разговор, резко оборвавшийся при его появлении. «Полагаю, вы решили составить компанию леди Рич?» — обращается он к Фрэнсис. Та испуганно смотрит на него, не зная, что сказать. Ей не здоровится. Леди Рич протягивает ему бокал. «Фрэнсис, почему бы тебе не прилечь? Можешь устроиться в моих покоях, там тебя никто не потревожит». «Что у вас болит, моя дорогая?» Ласковое обращение в устах Сесила звучит фальшиво. Леди Рич покачивает головой, словно говоря «Не спрашивайте», и провожает девушку к двери, по-матерински положив ладонь ей на лоб и что-то нашептывая. Под распахнувшейся накидкой Фрэнсис хорошо виден округлившийся живот. Леди Рич права, долго скрывать уже не получится». При мысли о том, как поступить с этим бесценным знанием, Сейсил испытывает укол совести, но лишь на мгновение. Не он сообщит королеве новость, так другой. Леди Рич возвращается на место. «Я слышала, охотники вернулись. Скоро они будут здесь?» «Да». Сейсил обдумывает план Леди Рич отправить девушку к матери, Если кто и подкинет королеве такую мысль, то именно она. Его охватывает нетерпение. Елизавета входит в кабинет под руку с Сесексом. Оба смеются во весь голос. За ними дюжина придворных, в числе которых блаунд. Сесил замечает, как тот обменивается взглядом с леди Рич и заносит в свой внутренний грозбух пометку разобраться, что это означает. Он считал Блаунта своим человеком. По крайней мере, несколько месяцев назад приложил массу усилий, дабы привлечь его на свою сторону, рассудив, что Эссекс не потерпит конкуренции за внимание королевы с привлекательным выскочкой. Похоже, этот Блаунт оказался темной лошадкой. Вошедшие еще не успели переодеться после охоты, «Юбки Елизаветы забрызганы грязью, рыжие локоны растрепались, шляпа в руке похожа на щит. Она с легкостью несет груз 57 лет и выглядит более жизнерадостной, чем все ее приближенные, вместе взятые, за исключением Эссекса, излучающего бодрость и самоуверенность». Сесил вспоминает отцовский совет, данный несколько лет назад. Не подходи к ней со страхом сердце люби ее и делай все ради любви к ней эти слова он повторяет про себя снова и снова однако сейчас в его сердце нет страха он окрылен тайным знанием и лелеет мысли о пяти годах из знания для своего врага а пигмей произносит королева Знаешь, отчего Эссекс так счастлив? Сесил ненавидит эту кличку, низводящую его в ранг шутов и уродов. Как ни странно, остальные ему завидуют. Подобные прозвище подразумевают доверительные отношение. Уверен, мадам, граф наслаждается обществом вашего драгоценного величества. Ты само ли заблюдство, пигмей, но это не так. «Боюсь, что разочарую тебя, как и твоего дражейшего отца». Я пожаловала Эссексу монополию на сладкие вины. Она щиплет графа за щеку, словно любимого сына. Сесил надеялся, она передумала насчет сладких вин. О них несколько месяцев никто не вспоминал. В сердце зреет ненависть к Эссексу, его буйным черным кудрям, длинным стройным ногам, мускулистой фигуре, словно выточенной из камня. На его фоне он выглядит особенно низкорослым и уродливым. В детстве Эссекс не участвовал в жестоких играх местных мальчишек, а делал вид, будто выше их забав, и наблюдал, не вмешиваясь. «Это еще хуже, чем открытая жестокость», — Он совершенно не обращал на Сесилу внимания, будто его не существовало. «Мои поздравления, милорд!» Сесил натянуто улыбается. Леди Рич подходит поздравить брата, мысль о том, что королева отобрала два великолепных образчика красоты у матери и присвоила себе, уже девять лет не дает Сесилу покоя, с тех самых пор, как он впервые увидел Пенелопу де Веро. Он понимает, это месть женщине, укравшую Елизаветы возлюбленного. Но также ему известно и то, что королева наотрез отказывается признавать. Эти Деверо скрытны, как колода карт, и всегда будут неразрывно связаны с матерью. Деньги никогда не помешают, милорд. Сесил говорит непринужденно, словно проявляя обычную вежливость, и с внутренним трепетом добавляет. «Особенно теперь, когда вы женаты». Королева меняется в лице, однако через мгновение берет себя в руки. «Ты просветишь меня, Эссекс?» Она медленно выговаривает каждый слог, словно стараясь держать гнев. «Сесил ошибается». В зале воцаряется гробовая тишина. «Полагаю, мадам, будет лучше, если мой брат объяснится с вами наедине?» С невозмутимым видом замечает леди Рич. Сесил потрясен ее храбростью. Он ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме его отца, говорил без разрешения, когда королева гневается. «Да!» — Елизавета кивает стражникам. Те начинают выпроваживать придворных. Прошу разрешения удалиться. Леди Рич приседает в реверансе. Это дело касается лишь вашего величества и моего брата. Умно, думает Сесил. Сейчас она предупредит мышку и спровадит ее в барн Элмс. Его восхищение лишь усиливается, однако он готов пожертвовать леди Рич ради свержения ее брата ибо она слишком грозный соперник. «Пигмея, станься, сядь здесь подле меня!» Елизавета направляется к трону. Эссекс униженно стоит посреди зала в ожидании приказа. У него такой вид, будто ему четыре года, а не двадцать четыре. Сесил усаживается рядом с королевой и сразу чувствует себя выше и крепче. Длинным пальцем она указывает на пол перед собой. Эссекс медленно подходит, становится на колени. «Скажи мне, пигмей, кто невеста?» Эссекс нервно мнет перчатки. «Фрэнсис Уолсингем, мадам! Она беременна!» Елизавета раздувает ноздри, словно учуяла тухлятину. «Та бесцветная девица, это правда!» а пинает Эссекса ногой в грудь, оставляя след на дублете. Тот понур кивает, Сесил с удовольствием замечает в уголке его левого глаза слезинку. Королева вздыхает, словно нянька, отчитывающая несмышленыша за мелкую шалость. Сесил чувствует себя обделенным, он-то надеялся, она обрушит на графа весь свой гнев, а тот будет униженно молить о пощаде. Однако на ее лице написано сочувствие. «Ты понимаешь, что это означает?» Эссек снова кивает. «Тебе придется уехать. Девушке тоже. Какой у нее срок?» «Шесть месяцев». Королева поджимает губы. «Я больше не хочу ее видеть. Скажешь, что ее присутствие нежелательно. Навсегда». «Что же до тебя?» Посмотрим. Ясно. Сесил по-прежнему неудовлетворен. Эссекс давленно шепчет. Прошу, скажите, что я не утратил вашу любовь. Я боготворю вас так сильно, что не могу подобрать слов. Я скорее умру. Дон да лучше лучший актер, чем сам мистер Шекспир, думает Сесил. Елизавета лишь тихо произносит. Вступай. Сесил не верит, что она тронута этими выспренними словесами, однако в нем разгорается зависть. Он тоже хотел бы иметь такой дар красноречия. Впрочем, подобные изящные выражения не годятся для У столь уродливого создания, как он. Эссекс встает и понуро бредет к выходу, радость Сесила меркнет, королева закрывает лицо руками и некоторое время сидит неподвижно. Наконец она поднимает голову. — Пигмей, будь добр, налей вина. И добавляет. — Разбавь, как я люблю. Ты ведь знаешь, как я люблю. — Да, мадам, три части воды. Он передает ей бокал. Елизавета пьет мелкими глотками, цедит сквозь зубы. — Из всех девиц мой великолепный мальчик. Выбрал самую невзрачную. Потом выпрямляется, расправляет плечи. Что ж, пигмей, займемся делами. Нельзя оставлять Англию без присмотра. Как будто ничего не случилось.